способствует появлению болезней у людей, так же, как у животных и растений. Овощи и фрукты, орехи и бобовые рекомендуются для питания людей, относящихся к отрицательному типу. К тому же они чувствуют себя очень хорошо при употреблении рыбы, и других морских продуктов. Что касается биохимического состава организма человека отрицательного типа, важной проблемой является обмен кальция. Когда он ниже нормы у ребенка, это внешне проявляется в недостаточном росте. Обычно у таких людей есть гнилые зубы. Волосы выпадают чаще и больше, чем нужно. Ногти более ломкие, гибкие. В состав полос, зубов, костей и ногтей входят 10 частей кальция и 4 части фосфора. Фосфор обычно поступает в достаточном количестве с потребляемой пищей. Потребность в кальции удовлетворяется не полностью. Компенсировать недостаток кальция в крови можно за счет потребления меда. Анализ крови показывает, что содержание кальция в крови Повышается через 2,5 часа после приема меда и содержится на таком уровне в течение суток, 24 часов. При ежедневном потреблении меда организм получает 10 частей кальция, необходимого для соединения кальция с четырьмя частями фосфора. Если вы принадлежите к семье положительного типа, вы обычно физически здоровы. Такой тип людей отличается большой физической активностью, занимается спортом. Люди такого типа любят продолжительные прогулки пешком, рыбную ловлю, Охоту, игру в гольф, теннис. Им больше удовольствия доставляет физический труд, чем умственный. С возрастом они редко болеют, если занимаются физической работой и стараются не проводить большого количества времени в помещении. Обычно у них хороший аппетит. Они любят. Мясо, кондитерские изделия. Как правило, они не любят овощей и салатов. Если по необходимости человек положительного типа вынужден большую часть времени проводить в помещении, так как он занимается умственным трудом, то рано или поздно он начнет постоянно чувствовать усталость. Вместо удовольствия повседневная работа превращается в неприятную обязанность, от которой хочется побыстрее отделаться. Нежелание работать вызывает раздражение. Он легко возбудим, очень обидчив. Часто выходит из себя, может даже оскорбить кого-нибудь. В середине дня, когда он должен быть наиболее активным, его одолевает сонливость. Когда приходит время ложиться спать, он часто долго не может заснуть. Ночной отдых полностью не снимает усталости, и утром он чувствует себя Несколько утомленным. С шести...